Глава 12. В особняке жарко натоплено. После ванны Андрей Николаевич в ватном халате и в туфлях прошёл небольшими шажками в спальню. Слуга помог ему надеть рубашку и лечь в постель. Губернатор попросил бивар и очки. Он нацепил их золотые оглоблики к седым вискам и полулёжа медленно стал писать. С годами даже у Ванни, помнишь, о делах Барон Корф желал быстрейшего и свободного развития новых территорий, накопления капиталов, развития промыслов и промышленности. Он знал, каковы современные средства развития колоний, и старался привлечь на Дальний Восток отечественный капитал, не делая в то же время почти никаких затруднений иностранцам и ограничивая лишь американскую торговлю. Он впервые созвал Хабаровский съезд местных деятелей и подготавливал устройства сельскохозяйственной выставки. открывал школы в городах, строил посёлки, но теперь следовало смотреть вперёд. Пора, пора, полагал Андрей Николаевич, увеличивать штаты полиции, дать ей надёжные средства передвижения. Через Сибирь протянется железная дорога. По стране пройдёт слух, что природа здесь богаче, чем в центральных европейских губерниях, и народ хлынет на вольные незапаханные земли. Что же будет, если поселенцы вместо того, чтобы жить в сёлах, разбредутся по тайге, и каждый начнёт заниматься, чем ему захочется. Правительство пока что сознательно не желает заводить здесь больше разработки угля, железа, руд. Подобные предприятия могли бы развиться, по мнению государя и министра внутренних дел, лишь ставя себя в зависимость от иностранного рынка, кроме того, нежелательно возникновение так называемого рабочего класса на окраине империи, находящейся на берегах отдалённого океана. Андрей Николаевич составлял записку. Нужны новые должности и оклады. Это для полиции. Придётся нанимать самоотверженных людей, удалых полицейских. В край переселяются корейцы, они массами самовольно идут через границы, рассчитывая всё на ту же вольную жизнь Дальнего Востока. Пароходы добровольного флота везут кругосветным путём всё больше переселенцев с Украины в Южно-Сахалинский край. По всей границе процветает контрабандная торговля. Вывозится хищнически добытое золото в Китай, и дальше идёт в его южные порты. В новый Приамурский край включена огромная территория, вроде Аляски и территории бывшей Гудзонбайской компании вместе взятых. Да ещё к ним присоединено нечто вроде Калифорнии в виде Уссурийского края. Население немногочисленное, но разбросанное, и нет никакого твёрдо установленного порядка. Пока зима, пока чувствуешь себя здесь в усобняке в Хабаровске, как на арктической зимовке, надо всё подготовить, обо всём представить своё время на в Петербург. Зацветёт липа и завьётся в тайге виноград, Арктика превратится на несколько месяцев в субтропики. Тогда настанет время разъездов и деятельности. не когда будет заниматься бумагами. Но и зимой нельзя сидеть сложа руки. Разъезды кое-где удобнее для полиции совершать по льду. Барон сам выезжает иногда зимами. Он знает, что как военный человек не должен бояться суровости природы в крае, где возможны со временем военные действия в зимних условиях. Утром генерал-губернатор вызвал к себе Барсукова. Петр Кузьмич подъехал в кошевке с закрытым меховым одеялом. Дымились сугробы, словно кто-то взрывал их порохом при каждом ударе ветра. И дымились крыши низких домов, похожих на сугробы. Качались редкие деревья, оставшиеся от тайги. Петр Кузьмич думал, что в такую погоду никакой отряд невозможно отправлять. — Помогите мне, Петр Кузьмич, — сказал генерал-губернатор. — Ввоз велик, импорт свершил скачок вверх, а обороты фирм и крупных, и средних возрастают в значительно меньшей пропорции. «Товары оседают в селах, минуя наши крупные торговые фирмы. Плюснина, Чурина, Кунста и Альберса. Куда, через кого идет все?» «Помимо рук торговых фирм и мелких торговцев, ввоз не может совершаться», — ответил Барсуков. Он еще летом слыхал, что ввоз в портах оживляется. «Фирмы аккуратно предоставили ежегодные отчеты. Я их ждал все время и сам подробно ознакомился. Ответа в этих отчетах я не нашел». Я собрал отчёты, но загадка не разрешилась. Кто-то действует без всякой аккуратности, минуя обычные каналы. Как вам кажется? Неужели новая желтуха, подумал Барсуков. Это уже приходило ему в голову и прежде. Я постараюсь разобраться и всё узнать, Андрей Николаевич. Хотя это и не ваша прямая обязанность, но вы наш лучший знаток края, сухо улыбнулся Корф, и его жёсткое лицо стало от этого неприятным. Мне создаётся, что на этот раз всё происходит не на среднем Амуре, а в низовьях. Это ваши любимые места. В этом отлично знаете людей. А где Бердышов? Он за границей в Европе, Андрей Николаевич. Он деятелен и способен на операции, суть которых может ускользнуть. Кто у него управляющим? Его родственник Тамаканов. Пётр Кузьмич сам заинтересовался тем, что происходило. Первый скачок обнаружился ещё в позапрошлом году. Но прошлый год особенно. Произошел какой-то поразительный рассвет торговли в селах по низовьям реки. Барсуков забрал все отчеты фирм. Это были скучные бумаги с обильными сведениями, составленные опытными людьми. По сведениям, представленным таможней, увеличилось количество задержанных на границе маем и лодок, идущих с товаром из Китая. Берсуков знал, что если задержанных стало больше, то прошло не задержанными ещё большее количество. Губернатор Приморской области Онтербергер уверял, что зачинщиков дел подобных Желтудинскому надо искать в городах. Он сказал, что даже собираясь на помощи, переселенцы обычно перессорятся и потом разойдутся в разные стороны и пишут доносы друг на друга, и что они не способны к организации. Домик у Петра Кузьмича поменьше и куда поскромнее, чем у здешних генералов, но тоже тепло и недурственно, как он выражается. Прошлой весной, в мае, посадил он облепиху в своём саду. Всё тут растёт великолепно. Врсуков взял с собой со службы все бумаги и отчёты. Он знал, какой воз из Китая был в прошлое лето. Американцы говорят, сидят нынче в Николаевске в пустой лавке. У купцов всё раскуплено. Берсуков вспомнил, как в своё время уральцы ссорились с ним. Не хотели селиться на дадге, а надо было селить их именно там. Приходилось оставлять равные расстояния между селениями. Это теперь оправдало себя при почтовой гоньбе и при проходном сообщении деревни снабжают дровами пароходы. Принимались тогда в расчёт и стратегические соображения. Может и полагают, что у них свободная жизнь, А их равномерно распределили, растягивали по территории, не считаясь с их собственными удобствами. Но неужели они сорвались? Кое-в чём Барсуков сам давал мужикам поблажки, но он не желал, чтобы они его подвели. В своё время надеялся Пётр Кузьмич, что они заживут на свободном новом месте тихой и согласной российской общиной, честно и добросовестно увеличивая свой достаток. В своё время он даже старостой им не назначал. желая знать, как у них пойдёт жизнь. Неужели подвели, а смелочей начали. Он помнил, как они дома мыли золото. Петруку Змичу был вдвойне озабочен. Ему жаль было бы мужиков, если что-то откроется и их накажут. Но и порядки, как он полагал, нельзя уничтожать, а основы расшатывать. И так не крепти, да и заменить-то пока нечем. Отчёты-то можем были по-своему очень интересными. Иностранные суда, приходившие с товарами, не желая уходить без груза, закупали в эти годы всё, что можно, брали лесные говаи, рыбу для вывоза в Японию и в Китай. Пётр Кузьмич чувствовал, что, видимо, откуда-то течёт давно контрабандное, незаконно добытое золото, но каким путём оно проходит, об этом он мог только догадываться. Быть не могло, чтобы такую массу товаров население сёл смогло закупить лишь на средства от продажи муки, рыбы и мехов. Китайцы гнали целые баржи со своим товаром с реки Сунгари. Привозили растительное масло, крупы, муку, солянину, чай, дабы, даже английские изделия из Индии. Весной, с уходом льдов, пришло обычное количество судов из-за границы, но вдруг появились новые шхуны, по большей части японские. Некоторые из них приходили по нескольку раз, чего прежде не замечалось никогда. Раньше японцы являлись лишь за кетой и горбушей, на этот раз Их шкипера привозили множество мануфактурного товара. Николаевские торгаши брали лучшие, дорогие. Американцы за последние годы доставляли все больше плугов, жатвенных машин. Немцы продавали оружие, не вода, дель для сетей. Из Забайкаля везли на пароходах и баркасах тулупы, валенки, кожу, тульское и уральское оружие – свинец, порох, ситцы, канифас, серпинку, железные изделия, сукна, скот, коней. Пётр Кузьмич сам замечал, что и в городе Хабаровке люди стали жить получше. Уже совсем почти развалившийся Николаевск, наполовину брошенный своими обитателями, стал оживать. Весь этот экспорт и импорт по масштабам империи, конечно, мелочь, но подешним масштабам рост большой. В прошлом году население купило больше товаров, чем, например, 4 года назад. Нет легальных причин для увеличения импорта, сказал Пётр Кузьмич Барсуков сидя у генерал-губернатора. Источники наши всё те же самые: субсидии правительству подрядчикам и частным лицам, оплата зерна при заготовке его интендантством и жалованию чиновникам. А ввоз стал значительно больше. На какие деньги? Вот совершенно точные данные таможни. Нельзя сбросить со счетов и необходимо добавить недозволенный ввоз. Кто же организовал такое предприятие? спросил Андрей Николаевич раздражённо. Онтербергер вчера уверял его, что дело не обошлось, видимо, без иностранцев. Полицейское управление над дослными запросы получает телеграфные отчёты и письменные отчёты становых и окружных начальников о том, что в низовьях всё население работало летом на полях как обычно. Тягловые обязанности исполнялись, отлучки были единичны. Неужели новая желтуга, а мы ничего не знаем? Возможно, что тут нет желтуги, но существует целый ряд незаконных приисков на разных реках. Это было то, чего Корф опасался. В будущем такие зародыши могли обнаружить вреднейшие свои ростки. Губернатор поблагодарил своего чиновника особых поручений и отпустил его. На другое утро он вызвал полицейского полковника Оломова. Когда-то служил он в Софийске и с правником, много разъезжал, считалось, что знает хорошо Незовья. «Очень трудно добраться на эти речки, а зимой вообще невозможно», — говорил Оломов, тяжко дыша, почтительно согнувшись и не решаясь при генерале опуститься на локте на огромную карту на столе. Губернатор хотел бы со временем и самого Оломова послать в разъезды. Пере бы всё ему выяснить самому, чтобы прежде времени в дело не впутались жандармы, которых тут пока что более всего занимают хлопоты с иностранцами, особенно во Владивостоке, где надо и наблюдать, и не подавать вида, что наблюдаешь, даже ещё как бы и заботиться об этих иностранных нелегантах. Губернатор полагал, что если где-то опять собралась вольница, то надо её распустить. Исполнять придётся полицейским. Очень трудно пройти всюду зимой, ваше преосвященство. Как же ходили офицеры Невельского, вы забыли, господа? Полицейские офицеры везде пройдут. Это наши следователи. Где-то опять желтуга. Найдите людей, которые выдали бы всё, в крайнем случае каких-то беглых катержных пьяниц. Пьяницы как раз и пьют там. Они такое предприятие ни за что не выдадут. Средств у нас для разъездов мало. Мы не можем объездить всех рек Края хотя бы раз в два-три года. Есть места, где полиция никогда не бывала. Полиция и коммерция должны прокладывать путь цивилизации, серьезно сказал барон Корф. В марте, когда стало чуть теплее, вблизи речки Уй среди островов брели две нарты, запряженные собаками. Впереди шел геляк, не снимавший тяжелую доху. Дорогу он знал и слез с нарт, уверяя, что скоро ночлег. На широкой протоке обледенили волны снега. Собачьи упряжки шли с трудом. Псы спотыкались, падали и корячились. Люди часто останавливались. Не разберёшь, где какая протока, уже сотни проток прошли. Вот юрта, ответил проводник. Его юрта твоего брата и балка, спросил урядник Попов. Проводник ничего не ответил. В юрту вошли четверо. Когда они распахнули дохи, заблестели золотые пуговицы. — Полиция! — испугался хозяин. — Че полиция? Свои! — входя, сказал и Балка. Старик поцеловал его. Геляк и Балка тоже в полицейском мундире. На ногах у него торбоса и ватные штаны. — Нам надо попасть на светлую речку, — сказал офицер. — На большую или малую? — спросил хозяин. — На обе. Проведешь нас? Там люди собираются у вас? спросил урядник. Нет, я не видел, ответил деляк. Потлатая старуха стала просить мужа, чтобы он рассказал, что летом туда много людей ходит, и есть люди дурные, крадут рыбу, убили собаку выстрелом из ружья. "О чём она говорит?" спросил офицер, улавливая кое-какой смысл по её жестам. "Она сумасшедшая", ответил Ибалка. "Что её слушать?" Вечером офицер читал "Жуль Верн". А потом пересказывал содержание фантастического романа И Балки о тот хозяева. Тут много проток, рассказывал утром старик. Зачем тебе ходить туда? Там никого нет. Я и сам дороги не знаю. Даже зимой там водопады большие, и люди туда не ходят ни зимой, ни летом. Зверей там нет, тайга выгорела. Что за водопады зимой? спросил офицер. Не замерзает река и парит, отвечал хозяин, и балка переводил. Почему же ты сам не был, спросил офицер у хозяина. А я не знаю, люди не ходят, плохое место. Как же быть? И балка лукаво улыбнулся и глядя в лицо офицера сказал: Вас снусным бы сарам туда, и сверху всё видно, тогда бы хорошо.